«Лорд Борик», — сказал Телбот, — «когда ваш слуга Мичем впервые заговорил со мной об этом, я не придал его словам большого значения, возможно, виной тому допущенные им неточности, ведь сам он узнал обо всем несколько необычным путем. Мичем пересказал мне все то, что услыхал от чародей Белгана, которому Кулуган, в свою очередь, поведал случившимся, преодолев разделявших расстояние с помощью своего искусства, а потому я и предположить не мог». что ваш визит в Крондор окажется столь жизненно важен, в том числе и для моего народа. Теллобот протяжно вздохнул. «Я просто потрясен всем, что вы сейчас рассказали. Прежде я хотел ограничиться ролью посредника в найме для вас корабля. Теперь же мне придется поступить иначе. Я отправлю вас в Крондор на одном из моих собственных судов». Он поднял маленький золотой колокольчик, стоявший правой руки, и позвонил. На зов явился расторопный слуга. и, как вкопанный, застыл у стола хозяина. «Отправляйся к капитану Абраму и вели ему приготовить владычицу Бурь к отплытию. Завтра с утренним приливом он отправится в Крондор, а о дальнейшем мы с ним уговоримся позже». Слуга с поклоном удалился. Герцог к ним весь улыбнулся. «Благодарю тебя, друг Келрэйн. Я был уверен, что ты отнесешься ко всему с пониманием, но, признаться, не рассчитывал так скоро получить корабль». Купец взглянул прямо в глаза герцога. «Ваше свидетельство, я буду с вами откровенен. Между понанными королевства и жителями вольных городов нет ни дружбы, ни взаимной приязни. Простите мне мою дерзость, но имя Кондуанов по-прежнему пользуется здесь дурной славой, ведь никто иной, как ваш покойный дед, опустошил Валенор и держал Наталь в осаде. Его войска были остановлены всего в десяти милях от этого города, жители которого никогда этого не забудут». В наших жилах течёт кишанская кровь. Мы свободно рождённые и всегда будем относиться к завоевателям с ненавистью. Герзак Мура выслушал купца, не пытаясь перебить, и провернул его слова. И однако, продолжил Телбот: Ваш спокойный родитель и вы сами всегда были нам добрыми соседями. Вы не угрожали нам войной и соблюдали честность в делах. Порой вы бывали даже чрезчур щедры и великодушны. Я знаю, что вашему слову можно доверять, и потому ни на секунду не усомнился в правдивости рассказа об этих Цуране. Наши свидетельства не из тех, кто стал бы преувеличивать и намеренно сгущать краски. Услыхав столь искренней похвалы, герцог слегка улыбнулся и вопросительно взглянул на делбота, тот продолжил. Мы проявили бы непростительную глупость и недальновидность, если бы отказались признать, что наши интересы в деле противостояния Цуране совпадают с вашими. В одиночку нам их не одолеть. Проводив вас, я созову собрание церковных старейшин, глав купеческих гильдий и буду держать речь о необходимости поддержки королевства в этой войне. Он гордо улыбнулся, и все сидевшие за столом поняли, что Телботкил Рейн обладает в Бордане немалым весом и авторитетом. Ну, мне не составит труда убедить их в своей правоте. Под это жел купец Для этого мне будет достаточно во всех подробностях описать им боевую галеру пришельцев и предложить мысль сравнить их с нашими парусниками. Борик засмеялся и покачал головой. Теперь я вижу, мастер-купец. Что своё состояние ты создал сам, а не выиграл и не получил в подарок от щедрой судьбы. Ты умён и дольновиден, как мой самый мудрый советник отец Стули, и решителен, как лучший из моих воинов. Благодарю тебя за всё. Беседа герцога с Келрэйном продолжалась до глубокой ночи. Пак покинул обеденность за одним из первых. Ему снова хотелось спать. Когда Кулган вернулся в их комнату, он застал его погруженным в глубокий сон и молча задал свечу у его изголовья. Стояла темная, холодная, дождливая ночь. Владычица Бурь неслась по штормовому морю, подгоняемая ветром. Вокруг царил такой непроглядный мрак, Что спалого бы нельзя было разглядеть верхушки её мачт. Ледяной дождь заливал лица матросов и пассажиров шхуны. Всех-то собрался на палубе, кутались в меховые плащи, но даже они не могли защитить их от холода и сырости. Дважды за последние 2 недели их судно попадало в шторм. Но ураган такой силы и свирепости обрушивался на Горькое море впервые за всё время их плавания. Внезапно до слуха Герца донесли жалобные крики. Катер это чаще заглохшил рёв бури. Капитана подбежал его помощник и доложил, что два матроса сорвались с реи и упали за борт. Борик повернулся к капитану. Неужели их нельзя спасти? Нет, Милор, мы ничем не можем им помочь. С нашей стороны было бы безумие пытаться разыскать их в волнах. Их песенка спета, прокричал Абрам. Несколько матросов, рискоя разделить участь погибших товарищей, продолжали скатывать ледяную корку с мачт. Капитан наблюдал за их работой, ухватившись рукой за деревянную перебранку. Рядом с ним стояли герцог и кулган. Волны раскачивали корабль, и все трое ежеминутно рисковали потерять равновесие и свалиться на палубу. Снизу, из трюма, послышался оглушительный треск. И капитан яростно выругался. Через несколько минут к нему подбежал один из матросов. «Капитан! В корпусе трещина! В грузовом трюме течь!» А Брамп поманил к себе боцмана и приказал: "Возьми с собой троих матросов и отправляйтесь в трюм заделать течь. Я возвращусь на мачте". Боцман выкрикнул имена троих матросов, и когда те спустились на палубу, повёл их вниз. Куга на несколько мгновений прикрыл глаза и нахмурился до брови. Герцог не сводил с него встревоженного взора. "Вот", черадей вздохнул, выходя из транса, и устало проговорил: «Капитан, шторм продлится еще три дня». Абрам выкликнул ругательство и посетовал на жестокую участь, посланную ему немилосердными богами. «Владычица не может три дня болтаться по штормовому морю, стечу в днище!» Сказал он герцогу. «Не надо найти бухту, где можно бросить якорь, чтобы золотать пробоину!» Герцог кивнул и прокричал. «Вы собираетесь повернуть на Квек?» Капитан потряс головой, и в воздухе взметнулись брызги воды. и мокрый снег, покрывавший его густую бороду. «Я не могу повернуть на Квек при таком ветре! Нам придется идти к острову Колдуна!» Кулган охмурился и покачал головой, но движение это осталось незамеченным для его собеседников. Он немного помедлил, а затем осторожно спросил Абрама. «Неужто нет другого места, где мы могли бы укрыться от бури и починить судно?» Капитан взглянул сперва на него, потом на герцога и терпеливо пояснил. О чем речь? Конечно же есть. Но ходу туда верных дней шесть. И если мы за это время и не пойдем ко дну, то я наверняка потеряю всю свою команду, как нынче тех троих. Он повернул к рулевому и велел ему разворачивать владычицу Бурь к югу, держа курс на остров Колдуна. Кулган и герцог спустились в трюм. Качка была настолько сильной, что дородный чародей то и дело утарялся боками, а перила узкой лестницы. Герцог вошел в каюту, которую делил с принцем, а Кулган отправился к себе. Гарден, Митчим и Пак лежали на койках, предпринимая все усилия к тому, чтобы не быть сброшенными на пол каюты. Морское путешествие пришлось Пагу не по нраву. Всю первую неделю он пластом пролежал на своей койке, мучаясь приступами морской болезни. Когда этот недуг миновал, он с великим трудом научился передвигаться по шаткой палубе, Он так и не смог заставить тебя привыкнуть к корабельной пище: засолённой в бочках соленыни и сухарям. Прежте он всегда мог упрасить коко изжарить для него яичницу или сварить кофе. Но во время шторма нечего было и думать о том, чтобы разводить огонь и стряпать. Волны ударялись об орте в ладоши цибурь. И крадецы с тревогой прислушивались к протестующему скрипу и треску корабельной обшивки. Из грузового трюма до них доносились визг пилы и стук молота. Эти матросы пытались закрыть пробоину изнутри. Мак повернул голову к Лугану и с надеждой спросил: "Учитель, скоро прекратится этот шторм?" Взглядыми Чимой и Гардена вопрошали о том же. Чирадей покачал головой. "Вы? Нет. Он не утихнет ещё 3 дня. В грузовом трюме течь, и нам придётся пристать к одному из островов, чтобы переждать там ненастье". «К какому острову?» — спросил Пак. «К острову колдуна». Мечем резко вскочил со своей койки, и со всего размаху ударился головой о низкий потолок каюты, воронясь и потирая ушибленный затылок. Он бросил свирепый взгляд на Гардена, которого немало позабавило это происшествие, и обратился к Кулгану. «Неужто к тому самому острову, где обитает черный Макрос?» Кулган кивнул. Корабль резко накренился на бок, и чародея, чтобы не упасть, Пришлось обеими руками прижаться в стенку каюты. "Мы станем в равновесии", он пробормотал. "Вот именно, мне это не по душе, так же, как и тебе, и всем остальным". Но капитан опасается, что владычит и не выдержит шторма и пойдёт ко дну. Словно в подтверждение его слов, обшивка судна снова затрещала под натиском волн. Ведь в корпусе уже образовалась брешь. "А кто такой этот Макрас?" по любопытствул Пак. Куган немного помолчал. Казалось, он прислушивался к работе матросов в трюме и одновременно подыскивал слова для ответа на вопрос своего ученика. «Макрос!» Веско. С ножем он проговорил, он наконец. «Великий волшебник, Пак. Возможно, могущественнейший из всех, что когда-либо жили на нашей Миткеме. Вот-вот!» Похватил Мичем, и вся его колдовская сила исходит из самых темных глубин преисподней. «Он мастер черной магии!» Да такой опасный и жестокий. Что жрецы Лимскрагмы, эти страшатся ногой ступить на его проклятый остров. Гардена сохотелся и недоверчиво покачал головой. Этил бы я своими глазами видать волшебника, который ему удалось нагнать страх на служителей богини смерти. Но, похоже, они вправду силён в своём ремесле. Всё это только слухи. Пак. Мозгысл голскулган и строго взгнул на мечемы Гардена. Намда Подлина известна лишь то, что когда в королевстве начались гонения на чародеев, Макрас перебрался на остров в Горьком море. С тех пор все мореходы стараются обходить остров колдуна стороной. Пак уселся на своей койке и подобрал под себя ноги, ожидая продолжения рассказа Кулгана. Его больше не беспокоили ни рёв шторма, ни стук молотков за перебойкой. Он вглядывался в лицо своего учителя, освещённое тусклым светом раскачивавшегося над потолком фонаря, в надежде узнать как можно больше о таинственном Макроссе. «Он очень стар», — продолжал чародей. «Таким способом ему удается продлевать свою жизнь. Об этом ведомо только ему самому. Но он живет здесь уже больше трех сотен лет». Гарденс усмешкой предположил. «Или чародеи нескольких поколений вот уже три сотни лет называют себя этим именем». Кулган кивнул. Возможно и такое. Во всяком случае, мы почти ничего не знаем о нём. До нас доходят лишь байки о всяких ужасных его деяниях, по большей части сочинённые матросами. Но мне создаётся, что даже если макарос и причастен к чёрной магии, слухи о творимых излодеяниях частично исходят от него самого. С их помощью ему даётся надёжно оградить себя от назойливого любопытства мореплавателей. Возади них раздался оглушительный треск. Не иначе, как в корпусе владычицы Бурь, появилась новая трещина. Корабль подпрыгнул на высокой волне, и у всех находившихся в каюте мелькнула одна и та же мысль, которую дрожащим голосом высказал слух Мичием. «Плевать, что он черный колдун! Хоть бы уж боги смилостивились над нами и благословили добраться до его острова!»